Змей в болоте. Тайга остановилась. Все выходят на палубу, усыпанную пеплом и углями. Кое-где еще дымятся полуобгоревшие суки. Небо хмурое. Сеет дождь, как сквозь сито. Взоры поднимаются вверх. Там, где горды реял змей, пустота. Кругом ночь, молчание. Штурман, механики, по местам. Полный ход, командует Симаков. Нельзя полный ход. Аккумуляторы истощились, докладывает Дудин. Симаков хмурится и отдает новую команду. Поднять трубу дюбо и вендроторы. Есть поднять дюбо и вендроторы, отвечают Гришин и Дудин. Через несколько минут тайга медленно поворачивается и идет к пожарищу. Огнем проложено в лесу огромная брешь. По краям еще полают как факелы, одинокие деревья. Тайга движется устало, словно израненные чудовище. Ветер медленно вливает силы в аккумуляторы. А люди, как неутомимые муравьи, уже хлопочут, выбирают палубу от мусора, золы, углей. Вот вспыхнул первый прожектор и залил голубым светом дорогу впереди. «Симаков, я лечу на разведку», — говорит Анна Фокина. Капитан ласково улыбается. Он сам хотел предложить ей это, но пожалел ее. «А силы не сдадут в полете?» — спрашивает он заботливо. «После такой бани просто необходимо проветриться». «Товарищ Фокина», — говорит Джим, — «а можно мне с вами лететь?» «Летите», — отвечал Симаков. «Я за тебя, Анна, буду спокойней. Его помощь может вправду понадобиться». «Анна садится за руль». И, послушное ее движением, изящная стрекоза взмывает вверх и несется над пожарищем. Их отдает теплым воздухом. Доносится запах гари. Джим искоса поглядывает на Анну Фокин. Из-под шлема у нее выбивается золотистые прядь волос и трепещет на зарумянившейся щите. Стрекоза делает резкий вираж, кружится на месте. Джим заглядывает вниз и видит две вспыхивающие точки голубого света. Стрекоза садится на землю. К машине подбегают... с карманными электрическими фонарями Тестов и Гринев Фокина выбегает из кабины и обнимает молодых людей. «Тестов! Гринев Живы!» – радостно восклицает она. «Церёхоньки! А змей? Он в порядке. Упали за пожарищем, на болоте. Решили пешком до тайги добраться. Тайга идёт навстречу. А ты что, Тестов, прихрамываешь? Да так, ушибся немножко. Это не дело, тебе трудно идти. Товарищ Джим, уступите ему место. Я доставлю его на тайгу». Стрекоза улетела. Спотыкаясь, ежесть от дождя и ветра, Джим бредет свет за гринен. Свет карманного фонаря освещает впереди обгорелые стволы деревьев, кочки, лужи. Вдали вспыхнул прожектор тайги. Джим вздыхает с облегчением.